Три недели. Каждый Новый год и Рождество, хоть вроде все те же 365 дней, проносятся мимо все быстрее. Каждая следующая 31 декабря и 7 января приходят раньше, чем предыдущие, несделанных дел накапливается все больше и все меньше времени остается на главное, на тех, кому я по-настоящему дорога, на тех, кому нужна я, как я. Нет времени на то, чтобы просто вместе смотреть кино, вместе болтать, вместе макать чёрный хлеб в масло от селёдки, сидя в прокуренной кухне. Нет времени на поговорить, на обсудить, на вместе почитать перед сном и поделиться прочитанным. Нет времени жить. Я хочу притормозить и цепляюсь за свой Новый год. Цепляюсь за живую ёлку, которая должна быть до потолка, а нарядить её надо с мамой 29 декабря, а разобрать — 21 января. В бабушкин день рождения. И на ёлке обязательно должны быть вот эти фонарики. И наплевать, что детям нравятся те дурацкие мигалки. Я хочу эти, вот эти, с острыми колючими лампочками. Именно они останавливают время. И я цепляюсь за бархатную красную скатерть. Старую, привезённую ещё дедом Васей из поверженной Германии. Тёмно-красную скатерть с золотистыми розами. Это моя новогодняя скатерть. Она всегда, всю мою жизнь, лежала на этом столе с 29 декабря по 21 января, дня рождения бабушки Муси, когда в дом снова впервые в новом уже году приходили гости. Но тут главной была уже не ёлка, а бабушка. Потом скатерть надо было свернуть и убрать до следующего года, а ёлку разобрать и вынести во двор, где стояли уже такие же, как она, облезлые, страшненькие, без иголок, Сироты в остатках развивающегося на холодном ветру серебристого дождя. И я цепляюсь за эти бокалы. Высокие, тяжелые, хрустальные, неудобные и неустойчивые бокалы для шампанского, про которые бабушка говорила моей маме. «Вера, детям в эти не наливай, разобьют!» Я цепляюсь за оливье и мандарины, за заворачивание подарков. И каждый год в Новый год это скатерти, елка и бокалы возвращают мне меня. Бабушку и дедушку, маму и папу возвращают мне другой ход времени. Каждый раз я надеюсь удержать в эти три недели с 29 декабря по 21 января побольше тепла из прошлых лет, когда я была маленькой и беззащитной, а за столом, накрытым красной бархатной скатертью с золотыми розами, собирались те, кто составлял мою жизнь и был моей крепостью, а не те, для кого крепостью стала я. Я цепляюсь, но время не замедляется. Я сижу с планшетом за столом, на котором лежит эта красная скатерть. Этот стол был куплен по случаю у мамой в какой-то знаменитой московской мебельной комиссионке. Потрясающий стол, раздвижной, сороконожка. Там уникальный механизм, кто только за ним не сидел. И сегодня снова на нем красная бархатная немецкая скатерть с золотыми розами и бокалы, всего три. Остальные побились без бабушки. И рядом живая елка. И снова, пусть совсем ненадолго, они останавливают мое время на какие-то недолгие мгновения, на те самые фантики. Стол, скатерть, бокалы, елка и оливье приносят уверенность в том, что завтра и послезавтра и послепослезавтра все можно будет поправить, что вообще ничего непоправимого в жизни нет.